Летний рыцарь Глава тридцатая Порой самые потрясающие вещи кажутся нам совсем обыденными. Я хочу сказать, ну если подумать, скажем, перелет на реактивном лайнере, чертовски потрясающая вещь. Вы садитесь в самолет, а он, используя всего лишь разницу давления воздуха на поверхности крыла, превозмогает притяжение целой планеты и летит на расстояние, одолеть которое другими способами оказавшимися естественными на протяжении веков, можно только за месяцы, а то и годы. Вы несетесь над землей со скоростью достаточной, чтобы мгновенно убить вас в случае, если вы вдруг врежетесь во что-то. Да и дышать-то вы можете только потому, что кто-то соорудил достаточно прочную консервную банку, чтобы удержать в ней необходимое количество воздуха. Сотни миллионов человеко-часов работы, борьбы, изысканий, крови, пота, слез и жизней навсегда вошли в историю воздушных путешествий и совершенно преобразовали лицо нашей планеты и общества. Но сядьте на любой рейс и я гарантированно обещаю вам, что рядом с вами обязательно найдется такой, кто несмотря на все эти невероятные достижения будут припираться из-за напитков. Нет, вы подумайте. Напитков. Примерно тоже можно было отнести ко мне на той лестнице в Чикаго над Чикаго. Да, я стоял на ступенях, сотканных единственно из звездного света. Да, я поднимался сквозь свирепую грозу, а ветер пытался сбросить меня вниз в ледяные воды Мичигана. Да, я пользовался легендарным, волшебным способом перемещения из одного пространства в другое, направляясь на историческую битву древних изначальных стихий. И все, что мне пришло на ум, когда я остановился на пару секунд перевести дух, было. Угу, вот так всегда. Соорудить эскалатор никто, конечно, не догадался. В общем, долго ли, коротко, но мы одолели милю этой лестницы и оказались в тех местах, которые показала мне моя крестная, стоя в грозовых тучах над Чикаго. Только теперь они выглядели совсем не так, как тогда, до открытия занавеса. То, что тогда представлялось безмолвным пейзажем из туч, голым как манекен, теперь наполнилось цветом, звуком и насилием. Гроза внизу под этим полем битвы казалась теперь лишь жалким отражением той, что бушевала здесь. Лестница привела нас на склон одного из холмов, нависающих над долиной каменного стола, и озаряемые вспышками молний окрестности были теперь заполнены фаеры всех видов и размеров. Воздух наполнялся звуками, треском электрических разрядов, раскатами грома, фанфарами и боевыми трубами, высокими и чистыми басистыми и гулкими, барабанами, отбивающими боевую дробь в несколько ритмов сразу, криками, которые могли исходить из человеческих глоток, и рыком, издать который человеку не под силу. В общем, это можно сравнить только с неповторимым, буйным ураганом музыки, всепоглощающей, зубодробительной, насквозь пропитанной адреналином. Вагнер локтевый изгрыз от зависти. В каких-то двадцати футах от нас стояла толпа коротышек со смуглой кожей и белыми волосами. Руками и ногами раза в два больше, чем полагалось бы при их росте, и похожими формой и размерами на электролампочку-шнобелями, торчавшими из-под костяных шлемов. Доспехи на них тоже были костяными. Впрочем, говорят толпа, и я погорячился. Они стояли в достаточно правильном боевом строю. Глаза их округлились, когда я в своей развивающейся черной ветровке выступил из облака. Они двинулись было в мою сторону, но вынырнувшие следом за мной оборотни окружили меня надежным кольцом. А Мэрил и Хват встали рядом со мной. С другой стороны от нас стоял тролль, добрых восьми футов роста с угреватой кожей и неопрятными волосами до квадратных плеч. Крошечные красные глазки злобно зыркали из-под густых, сросшихся бровей. Жадно раздувая ноздри, он повернулся ко мне, но волки угрожающе зарычали, и он, подумав с минуту, отвернулся, словно потерял ко мне всякий интерес». Множество других созданий стояли на расстоянии броска камня от нас, включая отряд рыцарей ситхи с головы до ног закованных в темную броню, верхом на длинноногих боевых конях темно-синей, фиолетовой и черной масти. Неподалеку от них съежилась на земле раненая Сильфида. С расстояния в 50 ярдов она казалась хорошенькой крылатой девушкой. Но приглядевшись, я разглядел окровавленные клыки и острую, как бритва, кромку ее крыльев. С точки, где мы стояли, открывалась не вся долина. Должно быть, остальная часть ее закрывалась туманом или магической завесой. Так что я скорее угадывал, чем видел перемещение войск, сходящиеся в лобовой атаке шеренги человекообразных существ и очертания выраставших из них чудовищ, сеявших вокруг себя смерть и разрушение. Что гораздо важнее, я не мог разглядеть каменного стола или хотя бы определить свое местонахождение по отношению к нему. Камень, который дал мне привратник, упорно тянулся в самую гущу царившего под нами безумия. «Что дальше?» — крикнула мне Мэрил, с трудом перекрывая шум битвы. Я тряхнул головой и раскрыл рот, чтобы ответить. Но хват потянул меня за рукав и сказал что-то, чего я не расслышал. Я посмотрел в направлении, куда он тыкал пальцем, и увидел одного из верховных рыцарей Сидхи, отделившегося от строя, искакавшего к нам. Приблизившись, он поднял забрало своего покрытого странными узорами шлема, напоминавшего хитиновую скорлупу насекомого. Мгновение, его золотые кошачьи глаза смотрели на нас сверху вниз. Потом он склонил голову и поднял руку. Шум битвы мгновенно стих, словно кто-то выключил радио. И наступившая тишина еще сильнее действовала мне на нервы. Эмисар, произнес и рыцарь Ситхи, приветствую тебя и твоих спутников. Привет и тебе, воин, отозвался я. Мне необходимо безотлагательно поговорить с королевой Мэп. Он кивнул. Я провожу тебя, отвечал он. Следуй за мной. Да прикажи своим спутникам спрятать оружие в присутствии ее величества. Я кивнул и повернулся к своим. — Спрячьте зубы и столовые приборы, ребятки. Некоторое время нам придется вести себя поймальчиками. Следом за рыцарем мы поднялись по склону холма на вершину, где воздух сделался таким холодным, что обжигал легкие. Я плотнее запахнул куртку. На ресницах почти сразу же выросли кристаллики льда. Я надеялся только, что волосы мои не промерзнут насквозь и не отломятся, как сосульки. Мэп сидела на белом жеребце. Распущенные волосы ее не спадали шелковыми волнами, путаясь с гривой и хвостом коня. На ней было белоснежное платье, рукава и подол которого свисали до самой земли. Губы и ресницы ее переливались оттенками голубого, глаза казались белыми, как облака в лунном свете. От ее холодной, жестокой красоты захватывала дух. Воздух вокруг нее вибрировал от энергии, переливаясь бело-голубым сиянием. «О, Господи!» – прошептал Хват. Я оглянулся. Оборотни глазели на Мэп точно так же, как делал это Хват. Мэрил смотрела на нее из-под бесстрастной маски, но глаза ее горели непривычным, диким огнем. «Спокойно, ребят!» – шепнул я и шагнул вперед. Королева Фейры обратила на меня свой взгляд и наклонила голову. «Мой эмиссар!» — негромко произнесла она. «Нашел ли ты вора?» Я склонил голову. «Да, королева Мэп, это Леди Лето, Аврора!» Глаза Мэп расширились. Она сразу же увидела все, что стояло за этой моей короткой фразой. «Разумеется. И можешь ли ты предоставить нам доказательства этого?» «Если буду действовать без промедления...» Ответил я. Мне нужно попасть к каменному столу до полуночи. Пустые глаза Мэп поднялись к звездам, и мне показалось, я увидел в них тревогу. Сегодня они перемещаются быстро, чародей. Она помолчала. «Само время», — выдохнула она чуть слышно, — «действует против тебя». «Что можно сделать, чтобы я попал туда?» Мэп покачала головой и снова посмотрела на раскинувшийся у наших ног поле битвы. Едва ли не половина его вдруг осветилась золотым сиянием. Мэп подняла руку, и окружавшая ее аура вспыхнула небесно-голубым огнем. Сгустившийся воздух швырнул это пламя навстречу золотому, и они сшиблись фонтаном изумрудных искр, загасив друг друга. Мэп опустила руку и снова повернулась ко мне. Взгляд ее упал на осколок камня на серебряной нити, и глаза ее снова расширились. Рашит. у него-то какой интерес в этом деле?» <э — замялся я. «Видите ли, в данном случае он действует не от имени совета, то есть совет типа не вмешивается!» Мэп оторвала взгляд от битвы на время достаточно долгое, чтобы я ощутил себя дурак-дураком. «Я знаю. И твой бальзам. Я узнаю запах. Это его рецепт». «Да, это он помог мне найти это место». Уголки рта мэп чуть дрогнули. — Ну да. Что старый лис пустыни задумал на этот раз? Она тряхнула головой. — Впрочем, это не важно. Камень не сможет проводить тебя к столу. Прямой путь заведет тебя в самую гущу битвы, где смертному не выжить. Тебе придется идти другим путем. — Я весь внимание. Она подняла взгляд к небу. — Пусть я и королева воздуха, Но эти небеса до сих пор распариваются. Титания в зените своих сил. Мои же, в упадке. Нет, не туда. Она махнула рукой в сторону поля, туман над которым окрашивался золотым и голубым, зеленым и лиловым. К тому же летние, несмотря на то, что теснят нас. Наш рыцарь не бьется в наших рядах. Подозреваю, его перекупили. Да, подтвердил я. Он с Авророй. — Это последний раз? — проворчала Мэп. — Когда я позволяю Мэй в самой вербовать помощников, я ей слишком много прощала. Она махнула рукой, подавая сигнал, и десятки летучих мышей размером с хороший дельтаплан вырвались откуда-то из-за ее спины, заполнив перепончатыми крыльями чуть ли не полнеба. — Мы пока удерживаем реку, чародей, хотя противник охватывает нас с флангов. Твоя крёстная и моя дочь пытаются сдержать их, но если ты прорвёшься к реке, она проведёт тебя сквозь битву к холму каменного стола. Прорваться к реке... Пробормотал я. Что ж, это, пожалуй, можно попробовать. Те, кто бьётся под моими знаменами, чародей, тебя знают, сообщила Мэп. Не давай им повода, и они не тронут тебя. Она отвернулась от меня, целиком поглощённая битвой и сразу же шум сражения накатил на нас чудовищной приливной волной. Я вернулся к оборотням и подкидышам. «Спускаемся к реке!» — крикнул я, перекрывая шум битвы. «Старайтесь держаться голубого тумана и не задирайтесь ни с кем!» Я двинулся вниз по склону. Насколько мне известно, это самый простой способ найти воду. Мы миновали еще несколько сотен фейры, по большей части оправлявшихся от первых боевых потрясений. Закованных в доспехи огров, их кровь казалась почти бесцветной на фоне красной и синей кожи. Рядом отряд темнокожих гномов оказывал первую помощь своим раненым, накладывая им повязки из мхов. Небольшая группа сильфид с окровавленными лицами, грудью и крыльями, с тервятниками толпилась вокруг груды трупов. Еще один отряд гоблинов, неуклюжих зубастых гуманоидов с ушами как у летучих мышей. Деловито тащил своих мертвых и, судя по доносившимся до меня воплям раненых, на съедение сельфидом. Мой желудок судорожно сжался. С трудом одолевая страх и отвращение, я постарался заблокировать образы царящей вокруг меня кошмарной бойни. Я продолжал спускаться, подгоняя себя мыслями о долге, в котором немного сомневался. Но надо же мне было подавать пример волкам. Могу только представить, каково приходилось Билли, Джорджи и остальным, это при их-то обостренных волчьих чувствах. Я кричал им что-то ободряющее, хотя до сих пор не уверен, слышали ли они меня, и тем более не уверен, помогало это им или нет. И все-таки я старался сделать хоть что-то, ведь это я притащил их сюда. Кроме того, я старался держаться рядом с Хватом, закрывая собой самые страшные картины. Мэрил благодарно кивнула мне. Голубой туман впереди нас начинал кое-где уступать место зеленому. Волшебная сталь свинела о волшебную сталь, а шум и крики битвы сделались еще громче. Что важнее, сквозь вопли и крики я услышал плеск воды. Мы приближались к реке. Окей, ребята!» – крикнул я. «Бежим вперед, к реке! И не задерживайтесь, чтобы там вам не кричали!» Не останавливайтесь, пока не будете стоять по колено в воде. Или, подумал я, пока какой-нибудь солдат Фейры не отрубит вам ноги. И первым бросился в гущу битвы.